Без свойств. Теперь она, пожалуй, не могла бы сказать «Вся моя жизнь при мне». Каким-то образом разминувшись со своей истинной жизнью. Теперь в движении участвовало время, когда, не идущая вспять, Марина надевала пальто. Наконец-то она сообразила, для чего накапливала деньги в побитой ракушечной шкатулке. «Марина Борисовна, вы что, совсем уходите?» оторвалась от пышущей взрывами и квакающей командами компьютерной игрушки удивленная Людочка. Это была та самая минута, когда раскрасневшаяся клумба, шмякнув на табуретку тяжело вздохнувшую хозяйственную сумку, увидала на подоконнике благотворительные списки. Сперва, когда полурастегнутая представительница собеса Дергая носом и делая решительные жесты, образовалась в прихожей, Ниня Александровне почудилась, будто клумба пьяна. Однако спиртным от клумбы не пахло. Крепкий когор ее бордового румянца был, должно быть, результатом мороза и быстрой ходьбы. Все-таки в поведении клумбы явно чувствовалось нечто ненормальное — Сдирая долгополый турецкий тулуп, она искала что-то лихорадочными глазками, словно в первый раз оказалась в этой квартире, и даже скрытно перещупала висевшую на вешалке толстую одежду. Нине Александровне сделалось стыдно за то, что накануне, путешествуя к племяннику, она не смела в прихожей паутину, набравшую чешуек из звездки и болтавшуюся по углам давленной яичной скорлупой. Теперь она подумала, что клумба, прежде чем выдать положенные деньги, станет ее за это распекать. Однако все получилось еще удивительней. По дороге на кухню клумба пару раз повернулась вокруг своей оси, точно была на экскурсии, и энтузиазм на ее раскрасневшейся физиономии постепенно смешивался с разочарованием, будто в вино доливали воды. Но вдруг она уставилась, приоткрыв горячий насморочный рот на хорошо протертый подоконник, где в соседстве легкой пирамиды отмытых кефирных пакетов досыхала пятнами наружу скромная стопка Маринкиных бумаг. Выражение лица у Клумбы сделалось такое, будто женщина не верила собственному счастью. Так оно, собственно, и было. Предполагая хорошенько осмотреться у этой Марины Борисовны, Клумба ожидала обнаружить, к примеру, новую мебель или наглую с пуговицей будто блюдца золоченого сервиза норковую шубку. То, что она обрела, буквально натувшись взглядом на знакомые строчки и собственноручные и стертые пометки, превосходило самые смелые ее предположения. В сущности, клумба держала в руках прямое доказательство, что это Марина Борисовна присвоила деньги инвалидов. А кроме того, завладела банком данных, чтобы впоследствии использовать в своих интересах наработанный клумбой социальный инструмент. «Простите, это ваше? Вы это потеряли?» — обеспокойно спросила Нина Александровна, не зная, как отобрать у представительницы собеса злополучной бумаги, на которых вдруг заметила завятший кусочек куриного жира. — Я вам сейчас расскажу, что это такое. Задыхаясь, ответила клумба, и что-то в ее ликующем голосе заставило Нину Александровну, обомлев, присесть на табурет. То, что она услышала от представительницы собеса в ближайшие четверть часа, было настолько ужасно, что на лице у Нины Александровны то и дело возникала неловкая улыбка, с какой вежливые люди терпят неправдоподобные истории. Должно быть, это бледная сощуренная гримаса, выдававшая и то, что под лопаткой у Нины Александровны все сильнее прохватывала болью,